Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени Скрещенья рук, Скрещенья ног, Судьбы Скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол, И воск слезами С ночника на платье капал. И всё терялось В снежной мгле Седой и белой.